Глава 71. История Иера Ваама. Рука об руку приближались к нам судно и ветер, но ветер пришел раньше, чем судно, и скоро пикот уже качался на волнах. Немного погодя, в подзорную трубу можно уже было разглядеть на палубе незнакомца Вильботы, а на мачтах у него дозорных, и мы поняли, что это китобоец. Но он был далеко на ветре и летел на всех парусах, вероятно, к другим промысловым районам, и Пикоду нечего было надеяться подойти к нему. Поэтому мы подняли вымпел и стали ждать ответа. Тут надо пояснить, что, подобно судам военного флота, каждый корабль американской китобойной флотилии имеет свой собственный вымпел. Все эти вымпелы собраны в специальную книгу, где против них обозначены название кораблей, которым они принадлежат. И такая книга имеется у каждого капитана. Благодаря этому командиры китобойцев могут без особого труда узнавать друг друга в открытом море, даже на больших расстояниях. Наконец, в ответ на сигнал Пикода, незнакомец вывесил свой вымпел. Это был Иеруваам из Нантакета. Обрасопив Рей, он замедлил ход, лег в дрейф на траверзе у Пикода с подветренного борта и спустил шлюпку. Она быстро приблизилась, но в тот миг, когда матросы по команде Старбика готовились спустить штормтрап для прибывшего с визитом капитана, тот вдруг замахал с кормы своей шлюпки руками, давая понять, что эти приготовления совершенно излишни. Оказалось, что на борту Иероваама свирепствует эпидемия, и капитан Мэйхью боится принести заразу на пекот. И хотя самого его и всю команду шлюпки эпидемия не затронула, хотя его корабль находился на расстоянии в половину пушечного выстрела от нашего, и чистая морская волна, и девственный струящийся воздух разделяли нас, все-таки, честно придерживаясь сухопутных карантинных порядков, он решительно отказался ступить на палубу Пикода. Но это вовсе не помешало общению. Сохраняя между собой и кораблем расстояние в несколько ярдов, шлюпка Иероваама держалась при помощи весел рядом с Пикодом, который тяжело резал волну, к этому времени ветер сильно посвежел, обстенив грот Марсель. По временам, подхваченная внезапно набежавшим валом, она слегка обгоняла Пикод, но умелый кормчий тут же возвращал ее на подобающее место. Так, то и дело, прерываемая этими или подобными маневрами, велась с борта на борт беседа, однако с паузами, возникавшими также и по совершенно иным причинам. Среди гребцов в шлюпке Иеровоама сидел один человек, выделявшийся своей внешностью даже в команде китобойца, где что не матрос, то примечательная личность. Он был довольно молод, невысок и тщедушен, с лицом сплошь усыпанным веснушками и с длинными космами желтых волос. Облачен он был в долгополый сюртук загадочного покроя и какого-то выцветшего орехового оттенка, чересчур длинные рукава которого были засучены, обнажая запястье. А в глазах его горело неискоренимое, упорное, фанатическое безумие. Как только на Пикоде его разглядели, Стаб воскликнул. «Это он! Это он, тот длиннополый шут, о котором нам говорили на Таун-Хо!» вспомнил фантастическую повесть об Иеравааме и одном из его матросов, которую нам рассказывали незадолго перед тем при встрече китобоя с Таун-Хо. Согласно их рассказу, а также по некоторым сведениям, полученным впоследствии, Упомянутый длиннополый шут ухитрился обрести какую-то удивительную власть чуть ли не над всеми членами экипажа Иероваама. История его такова. Этого человека взрастила секта иступленных шейкеров юны, среди которых он почитался великим пророком. неоднократно спускаясь на их дурацкие тайные сборища прямо с небес при помощи потолочного люка и возвещая в ближайшем будущем откупорку седьмого сосуда, который лежал у него в кармане жилета и был наполнен, как подозревали, не порохом, но опиумной настойкой. Потом, под влиянием непостижимой апостольской прихоти, он, покинув низкоиюну, перебрался в Нантакет, С ловкостью только безумцам прикинулся там уравновешенным нормальным человеком и попытался устроиться на уходящий за китами Иероваам в качестве матроса-новичка. Его взяли, но как только суша скрылась из виду, его безумие разыгралось с новой силой. Он провозгласил себя пророком Гавриилом, повелевал капитану прыгнуть за борт, обнародовал манифест, где объявлял себя освободителем всех островов и главным пастырем Океании. Железная убежденность, с какой он все это утверждал, темная дерзкая игра его неусыпного лихорадочного воображения, жуткие признаки подлинного безумия, все это делало Гавриила в глазах невежественных матросов почти что святым. Больше того, его боялись. поскольку реальная польза от этого человека на судне была весьма невелика, тем более что он соглашался работать только тогда, когда ему самому вздумается. Капитан, в отличие от своей команды, не подверженный суевериям, рад был бы от него избавиться. Но архангел, проведав, что его намерены высадить в первом же порту, сломал все свои печати и откупорил все сосуды, придавая корабль вместе с экипажем на страшную гибель в случае, если это намерение будет осуществлено. Влияние его на приспешников из числа команды было так велико, что в конце концов матросы всем миром отправились к капитану и заявили ему, что если он спишет Гавриила, ни один из них не останется на судне. Тот был вынужден отказаться от своего плана. Точно так же они не позволяли, чтобы с Гавриилом плохо обращались, чтобы он не делал и не говорил. И мало-помалу Гавриил стал пользоваться на борту полной свободой. А это, в свою очередь, привело к тому, что Архангел не в грош не ставил капитана и его помощников, в особенности с тех пор, как разразилась эпидемия, когда он еще пуще прежнего раскомандовался, заявляя, что чума, как он выражался, началась исключительно по его повелению, и что только он один может, если пожелает, прекратить ее. Матросы, все больше люди темные, трепетали, иные даже заискивали перед ним, оказывая его особе по его же требованию чисто божеские почести. Такая история может показаться неправдоподобной, но, тем не менее, она истинна. Вообще... В жизнеописаниях фанатиков поражает не столько их неизмеримый самообман, сколько их неизмеримое умение обманывать и дурачить других. Но пора, однако, вернуться к Пикоду. «Меня не страшит твоя эпидемия, друг», — сказала Хав, перегнувшись за поручни капитану Мэйхью, стоявшему на корме своей шлюпки. «Подымись ко мне на борт». Но тут ты вскочил на ноги, Гавриил. Подумай, подумай о лихорадке, желтой и желчной. Страшись ужасной чумы. Гавриил, Гавриил! воскликнул капитан Мейхью. Или ты сейчас жеп? Но в этот самый миг волна подхватила шлюпку и вынесла ее далеко вперед, заглушив своим шипением его слова. Не встречал ли ты белого кита? — спросил хав как только шлюпка вновь поравнялась с Пикодом. — Подумай! Подумай о своем вельботе, разбитом и потопленном! Страшись ужасного хвоста! — Сказано тебе, говорил, чтобы ты... Но шлюпку снова вынесло вперед, словно влекомую нечистой силой. На несколько мгновений разговор был прерван. Шумные валы один за другим прокатились вдаль, и ни один из них, по непостижимой прихоти океана, не поднял ее на гребень. А притянутая голова кашелота сильно забилась о борт корабля, и видно было, как Гавриил разглядывает ее с гораздо более откровенной опаской, чем можно было бы ожидать от Архангела. Когда эта интерлюдия завершилась, капитан Мэйхью начал свое мрачное повествование о Моби Дики То и дело прерываемо, однако, при упоминании его имени Гавриилом и бушующим морем, которое казалось, выступала с ним заодно. Оказалось, что вскоре после выхода из родного порта иеро повстречался с одним китобойцем, и от него команда услышала о существовании Моби-Дика и о том смятении, какое вызывал этот кит. С жадностью впитав новые сведения — Говорил под страшными угрозами, пытался запретить капитану охотиться на этого кита, если чудовище покажется в виду ирвама, провозглашая в своей бредовой тарабарщине белого кита немного не мало как воплощением бога шейкеров. Однако, когда год или два спустя дозорные на мачтах действительно заметили моби дика, старший помощник Мейси загорелся желанием схватиться с ним. И когда сам капитан, пренебрегая всеми угрозами и предостережениями архангела, охотно позволил ему это, Мейси сумел уговорить пятерых матросов, сел с ними в вельбот и пустился за китом. После долгой изнурительной погони, после многих неудачных попыток, он, наконец, всадил в него один гарпун. Тем временем Гавриил, вскарабкавшись на верхушку грот мачты, и, яростно размахивая и потрясая там свободной рукой, осыпал святотатственных врагов своего божества пророчествами скорой и ужасной гибели. Вот уже старший помощник Мейси, встав во весь рост на носу своего вельбота, в пылу схватки изливает, как полагается на кита, целый поток проклятий, выжидая подходящий момент, чтобы вонзить острогу. Как вдруг... Огромная белая тень поднялась над водой, заставив своим веерообразным движением замереть все сердца. В тот же миг несчастный командир Вильбота, полный жизни и ярости, был выброшен высоко в воздух и, описав длинную дугу, упал в море на расстоянии пятидесяти ярдов. Ни одна планка на Вильботе не была повреждена, ни один волос на головах матросов не тронут. Только старший помощник Мейси навсегда скрылся под волной. Тут следует попутно заметить, что несчастные случаи, подобные описанному, достаточно часты в китобойном промысле. Иногда, кроме погибшего столь диким образом человека, все остальное остается невредимым. Чаще при этом идет на дно отломанный нос вельбота или выбитая банка, на которой только что стоял несчастный, Вместе с ним взлетает к небу. Но всего удивительнее то обстоятельство, что на теле погибшего, в тех случаях, когда его удается подобрать, нет ни малейших следов насилия, а между тем человек мертв. С корабля видели все, что произошло, видели, как скрылось под водой тело Мэйси. И Гавриил, подняв пронзительный вопль «Сосуд! Сосуд гнева!» заставил охваченных страхом матросов прекратить охоту. Ужасное это происшествие только усилило власть архангела, потому что его суеверным приспешникам стало казаться, будто он именно это и предсказал, а не просто изрекал туманные пророчества, какие и всякий на его месте мог бы произнести в расчете на то, что хоть что-нибудь авось да избудется. Он стал грозой всего корабля. Когда Мэйхью кончил свой рассказ, Ахав стал задавать ему вопросы, выслушав которые, капитан встречного судна не мог удержаться и, в свою очередь, спросил Ахава, намерен ли тот предпринять охоту на белого кита, если представится к тому возможность. «Да», — ответил ему Ахав. В ту же секунду Гавриил снова вскочил на ноги, устремив на старого капитана огненный взор, и мрачно завопил, указуя перстом вниз. «Подумай! Подумай о Мертвом! Там, в глубине! Страшись участи святотадца!» Ахав бесстрастно отвернулся, затем сказал, обращаясь к Мэйхю. «Капитан, я вспомнил сейчас о моем мешке с почтой. Там, сдается мне, есть письмо для одного из твоих офицеров». «Старбек, посмотри почту!» Каждый китабоец отправляясь в плавание, забирает с собой изрядное количество писем для различных судов, доставка которых адресатам всецело зависит от случайной встречи на широких просторах четырех океанов. Большинство из этих писем так никогда и не доходит до цели, а иные попадают в назначенные руки, лишь достигнув двух или трехлетнего возраста вскоре возвратился старбик с письмом при жалостным образом измятое и отсыревшее оно было все покрыто тусклыми пятнами зеленой плесени так как все это время хранилось в темном шкафу для такого письма лучшим почтальоном послужила бы сама смерть не можешь разобрать крикнул ему ахав «Ну-ка, передай его мне!» «Да, верно. Надпись почти стерта. Но что это?» Пока он разглядывал письмо, Старбик взял длинную рукоятку фленчерной лопаты и ножом расщепил ее конец, чтобы можно было вставить туда письмо и так на палке передать в шлюпку. Тем временем Ахав разбирал надпись на конверте. «Мистеру... гар да мистер угарри женская рука каракули ясное дело жена пишет ага вот мистеру гарри мейси судно ироваам да ведь это мейси а его нет в живых эх бедняга бедняга и ведь от жены вздохнул меэйью ну что ж «Давайте его сюда». «Нет, оставь у себя!» — крикнул Гавриил хаву «Ведь ты скоро последуешь за ним!» «Чтоб ты подавился своими проклятиями!» — взревел Ахав. «Капитан Мэйхью, принимай письмо!» Взяв из рук Старбика несчастливое послание, он вставил его в расщепленный конец шеста, и протянул за борт к шлюпке. Гребцы в ожидании перестали грести, шлюпку отнесло немного к корме Пикода, так что письмо, точно по волшебству, ткнулось прямо в жадные ладони Гавриила. В то же мгновение он поднял с одной шлюпки большой нож, наколол на него письмо, и с этим грузом запустил его обратно на корабль. Нож упал к ногам Ахава. А говорил визгливым голосом приказал своим товарищам навалиться на весла, и взбунтовавшаяся шлюпка стремглав понеслась прочь от пикода. Когда матросы после перерыва возобновили работу над китовой попоной, много туманных догадок было высказано по поводу этого дикого случая.